Ни нашим домам, ни вашему поместью больше ничего не грозит. Не обладала ли магической силой эта чистая и прямая женщина, в которой не приставала никакая грязь? Пока она говорила, облака прорезал тонкий бледный луч солнца, лишь на мгновение поиграл в медных волосах розы и погас. Гиом взял ее руку и нежно поцеловал. Если... «Нас ждут новые беды. Я хотел бы противостоять им вместе», — сказал он так тихо, что его слова услышала лишь она. Ответом ему было лишь чуть разрумянившееся лицо. «Прежде чем вернуться к себе», — сказал доктор, — «я хочу убедиться, что доза опиума, которую я дал твоей племяннице, вполне достаточна». Когда ее привезли, я подумал, что она сходит с ума. Неприятно удивленный Гийом мрачно посмотрел на доктора. Надо же ему было именно в этот момент вспомнить Лорну, когда его единственным желанием было ее забыть. Протянул один костыль незадачливому доктору, он взял Розу под руку и пошел вместе с ней к дому. Часть третья. Вырванная страничка. Глава 13. Удар грома. Несмотря на все, только что пережитое, минут... ущерб, причиненный дому на тринадцати ветрах, приводил его в бешенство, и он чувствовал себя совершенно несчастным. Ему хотелось немедленно все восстановить, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы отправиться спать, не поговорив причем самым срочным образом с его архитектором из Волони, месье Клеманом, со столяром, барашоном и каменщиком Маяром, живущими в Сент-Васте. Он тот же написал им письмо. В другом письме, которое поручили отвезти в Волонь самому расторопному молодому человеку из конюшни вместе с запиской для месье Клемана, сообщалось банкиру и другу Тремена лекульте де Молею» о том, что произошло, и содержалась просьба, предоставить в распоряжении Гийома крупную сумму наличными. Тремен ощущал подобие лихорадки. Тишина, царившая в его доме, была ему невыносима. Почти все обитатели дома спали крепким сном, как загнанные животные. Дети и мистер Брент, Лорна и мадам Белек, принявшие успокоительное, прописанное доктором Анне Броном. Спавшиеся конюхи из тех, кто не поехал в Воронвиль, разместились в помещениях, которые наспех были для этого приготовлены. Одна только несокрушимая Белина трудилась на кухне вместе с мадемуазель Лесуа, приехавшей сюда в своей коляске и прихватившей все необходимое для оказания помощи раненым и больным — мази, корпию, настойку. Она заботливо готовила вкусную еду, стараясь восстановить силы всех домочадцев. Отправив курьера, Дем отдыхал в кожаном кресле, когда его старая приятельница вошла с подносом, неся кофейник и две чашки. «Ты, наверное, умираешь от усталости?» — спросила она. «Почему ты не идешь спать?» «Потому что я не могу лежать в постели. Слишком много мыслей лезет в голову. Высплюсь в следующую дочь». «Это еще не скоро, но я знаю, что тебя увещевать бесполезно, поэтому я выпью кофе вместе с тобой» если только тебе это не мешает. Ну что вы мешает? Я всегда так счастлив, когда вы здесь. Я тебе помогаю, когда ты в этом нуждаешься. Это нормально. Вы — моя семья, дети и ты. Налив кофе себе и ему, она села со своей чашкой у огня. — Хочешь поговорим о прошлой ночи или помолчим? — спросила она, прервал молчание. Я хочу поговорить с тобой, но не о прошлой ночи. Мне хотелось бы ее поскорее забыть. Меня интересует только будущее. После этой мерзости я хочу говорить только о будущем. После этой мерзости хочу говорить только о радостном и веселом. Ты торопишься все восстановить? Мне кажется, что ты слишком спешишь. Да, с этого надо начинать. Я хочу вернуть прежний красивый вид усадьбы, построить для всех новое счастье. Что ты понимаешь под словом всех?